11. Джеспер. Джеспер всегда чувствовал себя лучше, когда в него стреляли. Не то чтобы ему нравилась перспектива смерти, на самом деле такой вполне прогнозируемый исход был существенным недостатком. Но когда ему приходилось выживать под пулями, он мог не думать ни о чем другом. Этот звук, быстрое, ошеломительное подтверждение выстрела, Мгновенно призывал рассеянную, вспыльчивую, постоянно находящуюся в поиске часть его разума к вниманию. «Это лучше, чем сидеть за столом и ждать удачи. Лучше, чем стоять у колеса фортуны и смотреть, как приближается твой номер». Узнал он об этом во время своего первого боя на земенской границе. Его отец потел, дрожал и едва мог перезарядить револьвер. А Джеспер нашел свое призвание. Теперь он упирался руками в упаковочную клеть, за которой прятался, и палил из двух стволов. Его оружием были земенские револьверы, стрелявшие быстрыми очередями из шести пуль. В Кеттердаме не было оружия, которое могло бы с ними сравниться. Парень чувствовал, как они раскаляются в его руках. Каз предупреждал, что могут быть проблемы. Другие банды стремились получить приз любой ценой. Но еще было слишком рано, чтобы ситуация принимала столь опасный оборот. Их окружили, одного убили, шхуну сожгли. Они потеряли свой транспорт во Фьерду, и если Град из пули, обрушившийся на них, о чём-нибудь и говорил, так только о том, что у их врага серьёзное численное преимущество. Джеспер подумал, что могло быть и хуже, ведь они могли находиться на корабле, когда тот взорвался. Пригнувшись, чтобы перезарядить револьвер, он увидел нечто, чему едва мог поверить. На доке лежал Уайлен ван Эк, прикрыв своими нежными купеческими ручками голову. Джеспер тяжко вздохнул, низко выстрелил пару раз для прикрытия и выполз из уютного убежища своей упаковочной клети. Затем схватил Уайлена за ворот и потащил его в укрытие. Джеспер легонько встряхнул паренька. «Соберись, малец!» «Я не малец!» — буркнул Уайлен, отмахиваясь от рук напарника. «Хорошо, ты пожилой государственный деятель». «Умеешь стрелять?» Тот медленно кивнул. «По тарелочкам». Джеспер закатил глаза, затем достал ружье из-за спины и ткнул ему Айлину в грудь. «Чудесно! Это почти то же самое, что стрелять по тарелочкам. Только когда ты попадаешь, они издают другие звуки». Тут он заметил краем глаза чей-то силуэт и резко повернулся, подняв револьверы. Но это оказался всего лишь каз. «Беги на восток к следующему доку и поднимись на борт на причале 22». «А что на том причале?» «Настоящий ферролинд». «Но шуна, которую взорвали, была приманкой». «Ты знал о засаде?» «Нет, но я принял меры предосторожности. Этим я и занимаюсь, джеспер «Ты мог бы сказать «но».» «Это противоречит самой идее приманки. Шевелись». Каз взглянул на Уайлина, который стоял и прижимал к себе ружьё, как ребёнок-игрушку. «И убедись, что он взойдёт на корабль целым и невредимым». Джеспер смотрел, как Каз уходит в тень с тростью в одной руке и с пистолетом в другой. Даже с одной здоровой ногой он передвигался пугающе быстро. Затем Джеспер ещё раз встряхнул Уайлина. «Пошли!» «Пошли?» «Ты не слышал, что он сказал?» «Нам нужно добраться до причала 22». Уайлин глуповато кивнул, растерянно оглядываясь по сторонам. Его глаза стали круглыми, как блюдцы. «Просто держись позади меня и попытайся не умереть, лады?» Паренек покачал головой. «Забудь». джеспер опустил руку Уайлина на винтовочное ложе. «Пойдем». Он выстрелил еще одной короткой очередью наугад, чтобы сбить с толку противника. Опустошив барабан одного револьвера, он выбежал из-за клетий и нырнул в тень. Джеспер не был уверен, что Уайлен последует за ним, но через секунду сзади послышалось топанье маленького купца. Мальчишка так тяжело дышал, что воздух выходил из него со свистом, когда они бежали к следующей горе бочек. Тут рядом со щекой джеспера пролетела пуля, достаточно близко, чтобы оставить ожог, и он зашипел. «Они спрятались за бочками». С этого места Джеспер увидел Нину, втиснувшуюся между двумя штабелями ящиков. Её руки были подняты, и как только в поле её зрения появился их обидчик, девушка сжала кулак. Парень рухнул на землю, царапая себе грудь. Но в этом лабиринте она находилась в невыгодном положении. сердцебитом нужно видеть цель, чтобы поразить её. Сбоку от неё стоял Хельвар, прижавшись спиной к клете. Его руки были связаны. Разумная предосторожность, но фьерданец был ценным союзником, и Джеспер на секунду задумался, почему Ка оставил его в таком положении. Но тут Нина достала нож из рукава и разрезала веревку, а затем вручила Матиасу пистолет. «Защищайся!» — прорычала она, вновь сосредоточиваясь на битве. «Не самое умное решение», — подумал Джеспер. «Никогда не поворачивайся спиной к разъяренному фьерданцу». Судя по виду Хельвара, он всерьёз подумывал пристрелить её. Джеспер поднял револьвер, готовясь обезвредить великана. Но Матиас просто встал рядом с Ниной, целясь в лабиринт клетей. И вот они уже боролись бок о бок. Может, Каз не случайно оставил фьерданца с Ниной? Джеспер никогда не знал наверняка, сколько из того, что сходило с рук Казу, было продумано, а сколько было обычным везением. Он громко свистнул. Нина обернулась через плечо и нашла взглядом Джеспера. Он дважды показал ей два пальца, и она быстро кивнула. Знала ли она, что причал 22 был их настоящим местом назначения? А и не Каз, как обычно, жонглировал сведениями, держа одного или их всех в неведении. Джеспера это очень злило, но он не мог поспорить с тем фактом, что у них все еще оставался шанс попасть во Фьерду. Если они, конечно, будут живы к тому моменту, как окажутся на борту второй шхуны. Он дал сигнал Уайлену, и они побежали мимо лодок и кораблей, пришвартованных вдоль дока, стараясь оставаться максимально незаметными. «Вон они!» — донёсся крик за спиной. «Их заметили!» «Чёрт!» — выругался джеспер «Беги!» Они помчались со всех ног. Там, на причале 22, стояла аккуратная шхуна с надписью «Ферро Линд» на корпусе. Было что-то пугающее в том, насколько она походила на первый корабль. На палубе не горела ни одна лампа. Но как только они с Уайленом взобрались по трапу, к ним вышли два матроса. «Вы подоспели первыми», — сказал Ротти. «Будем надеяться, что не последними. Вы вооружены?» — он кивнул. брейкер сказал нам не высовываться, пока». «Пока уже наступило», — сказал Джеспер, указывая на людей, бегущих к ним по доку, и забирая у Уайлина ружьё. «Мне нужно подняться выше. Не давайте им подойти близко и отвлекать так долго, как только сможете». «Джеспер», — начал мальчишка, — «ни один человек не должен пройти мимо вас. Если они уничтожат и эту шхуну, нам крышка». Люди, наставившие на них оружие, стремились не только помешать отбросам отплыть от гавани. Они хотели их убить. Джеспер выстрелил в двух бандитов, атаковавших из дока. Один из них упал, а второй перекатился влево и спрятался за бушпритом рыболовного судна. Парень сделал еще три выстрела, а затем быстро залез на мачту. Сниз доносились звуки перестрелки. Еще на 10 футов выше, на 20, его ботинки застряли в такелаже. Пришлось остановиться, чтобы их высвободить. До Марса оставалось 2 фута, когда боль острым лезвием пронзила его бедро. Ступня соскользнула, и на секунду Джеспер завис над палубой, которая была далеко внизу, цепляясь за веревки скользкими от пота ладонями. Затем он заставил себя работать ногами и начал нащупывать опору носками ботинок. Его правая нога почти отказалась за выстрела и последние пару футов ему пришлось подтягиваться на трясущихся руках, пока сердце громко стучало в ушах. Казалось, каждый из его органов чувств горит огнем. Это определённо лучше, чем выигрышная серия за карточным столом. На отдых не было времени. Джеспер зацепился раненой ногой за текелаж. Не обращая внимания на острую боль, проверил прицел винтовки и начал стрелять по всем, кто находился в пределах досягаемости. «Четыре миллиона крюге», — напомнил он себе, перезаряжая оружие и находя следующего врага. Туман мешал нормально прицеливаться, но именно благодаря этому своему таланту стрелка он остался среди отбросов после того, как его долг вырос до небес, и всем стало ясно, что Джеспер любит карты больше, чем удача любит его. Четыре миллиона крюги легко перекроют его долги, и он будет еще долго-долго жить припеваючи. Он заметил, как Нина и Матиас пытаются проложить себе путь к пирсу, но дорогу им преграждали по крайней мере человек 10 Ка бежал в противоположном направлении, а Энеж нигде не было видно. Хотя это ничего еще не значило, ведь она — призрак. Она могла висеть на парусах в метре от него. Он бы все равно не заметил. джеспер Крик донесся откуда-то снизу, и ушло несколько секунд, прежде чем парень понял, что его звал Уайлен. Он попытался не обращать на него внимания и снова прицелился. джеспер «Я убью этого маленького идиота!» «Чё надо? Закрой глаза!» «Ты не сможешь поцеловать меня оттуда, Уайлен!» «Просто сделай это!» «А для тебя же лучше, чтобы это было не зря!» Он закрыл глаза. «Закрыл?» «Да закрыл! Чёрт бы тебя попр...» Снизу раздался пронзительный вой, а затем под закрытыми веками джеспера вспыхнул яркий свет. Когда он рассеялся, парень открыл глаза. Люди неуклюже передвигались внизу, ослепленные фото бомбой Уайлена. Но Джеспер все видел прекрасно. «Неплохо для сына торговца», — подумал он и открыл огонь.